Глава 5. Приход восхода ознаменовался первыми лучами Солнца, высветившего небольшую каменистую долину и одинокую смотровую башню с недремлющей стражей. Где-то вдалеке хриплым и одновременно гнусавым соловьем заливалась неизвестная печуга, празднуя наступление нового дня. Всем, кто слышал сие гнусное пение, хотелось не праздновать, а как можно скорее придушить пивуна, оборвав его песню навсегда. Всем, кроме несчастного гнома Кроу, что сидел у своего шалаша рядом с едва тлеющим костром и смотрел на мир широко раскрытыми покрасневшими глазами. Его всклокоченные черные волосы хаотично торчали в разные стороны. Рядом с гномом лежали скрещенные молоток и пила. Тут же валялись остатки толстой веревки, и довольно много щепы и мелкой стружки. А еще, помимо инструментов и остатков строительного материала, земляной участок гнома-игрока мог похвастаться обновкой, только что законченной прочной оградой из толстых жердей, намертво привязанных глубоко вбитым еловым колам. Кроу строил на совесть, не пытаясь облегчить себе жизнь и пропустить пару мест, либо сделать забор пожиже. Нет, забор был классическим и опрятным. Стоял ровно по всей протяженности. Надежно окружая участок по всему периметру, за исключением оставленного проема под будущую калитку. Да. уважительно протянул незаметно подошедший десятник Маврикий, являющий собой образец свежего и хорошо выспавшегося человека. Ну, ну, малой, дал ты жару. Успел таки? Успел! едва заметно кивнул кроу, после чего захряхтел и медленно поднялся на ноги. Оф! «Утро доброе, десятник Маврий. И тебе того же, малой, и тебе». Внимательно оглядев ограду, десятник уперся рукой в верхнюю жертву и поднажал. Забор даже не шелохнулся, издав лишь презрительный скрип. Хмыкнув, десятник помолчал несколько секунд, после чего решительно припечатал. «Забор на загляденье, хвалю. А веревку где взял?» «Большую связку выменил на двадцать кроличьих шкурок», — ответил Кроу, у стража Диса. Вчера за ужином и договорились. «Хозяйственный, работящий и язык подвешен», удовлетворенно добавил Маврикий. «Что сказать, хвалю? Всем бы такими быть. Работу принимаю, благодарю за усердие. Не подвел ты меня, есть что сотнику показать. А за усердие вознаграждать по чести положено, так что будет тебе от меня подарок дополнительный. Инструменты, само собой, твои теперь». Помимо он их выберешь себе на складе еще два любых набора поселенца. Ну и главное, за следующую неделю арендную плату за твой участок я сам внесу. Очень уж порадовал ты меня, малой. Поздравляем! Плюс два доброжелательности к отношениям с Маврикием, главой пятого десятка стражей Серый Пик. Поздравляем! Задание забор вокруг участка выполнено. Награда, ранее выданные десятником Маврикием инструменты, переходит в полную вашу собственность. На складе сторожевого поста «Серый пик» можете получить два любых набора поселенца из доступных. Оплачена арендная плата за следующую неделю». «У-у-у-у», протянул Кроу, разом забыв про сонливость. «Я... я не знаю, что и сказать, уважаемый Маврикий. Не знаю, как и благодарить». «А ты уже отблагодарил», — отмахнулся десятник, когда обещание свое выполнил. «Я-то видел, как ты всю ночь возился. За достойное старание — достойная награда». «Ну, на склад как надумаешь заглянуть, любого стража позови, он тебя отведет». «И еще, малой, сюда глянь, да скажи, все ли верно я написал». Подойдя к десятнику, Кроу вгляделся в небольшой кусок пергамента с парой коротких строчек. «Альгора, сторожевой пост Серый Пик, первый участок, достопочтенному господину Кроу, Кроу Итер». «Это? А адрес это твой», — улыбнулся Маврикий. «Раз уж землей владеешь, стало быть, и адрес у тебя есть». Теперь, если кто вздумает тебе письмецу отписать, аль посылку послать, по этому адресу и направит. Так что, правильно ли написал? Почти, после секундной заминки ответил игрок. Первый участок как-то не звучит. Не звучит, согласился Седой Десятник, но другого названия нет. Аль есть. Кроу Холл, произнес Кроу. Вот как я его назвал. Внимание, хотите переименовать арендуемый земельный надел по умолчанию названный первый участок? На Кроу-Холл. Да или нет? Да. Звучит, стало быть, так и запишем. Кроу-Холл. Мною одобрено и мною же заверено. По приезду в Альгору загляну в почтовую гильдию, пусть внесут в реестр. Ну-ка, взгляни последний раз. Теперь все верно? Альгора. Сторожевой пост Серый Пик. Кроу-Холл. Достопочтенному господину Кроу. Кроу-Итер. «Теперь все верно», — ответил черноволосый гном, чувствуя, как на лицо наползает широченная улыбка. «Это мой адрес. Адрес моего дома». «Ну и славно. Калитку сладить не забудь», — уже разворачиваясь, посоветовал Маврикий. «Чтобы все как положено было. Увидимся через неделю, малой. Неприятности избегай. Хороших людей привечай». «Постараюсь», — пообещал Кроу. Посмотрел в спину удаляющегося десятника, взглянул на часы, после чего с могучим зевком заполз в свой шалаш, где и отрубился, едва сумев утвердительно ответить на запрос системы и уже не обратив внимания на ее добрые пожелания. «Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко». «Спать». Благо утреннюю порцию дров он успел оттащить к кухне еще засветло, аккуратно положив у очага. Привольно вытянувшись, Кроу сладко спал и не ведал, что рядом с шалашом стоит прекрасный ангел с золотым нимбом над головой и, заложив руки за спину, с задумчивым выражением наблюдает за гномом-игроком. Не слышал он и слов невидимого ни для кого беса, почти всемогущего игрового ангела. Прижился, кажется, что ж, вот и хорошо. С этими словами ангел взмахнул выросшими у него из спины белоснежными крыльями и воспарил в начавшее наливаться ярко-синевой небо. Припав на колено, Кроу подобрал очередную кроличью шкурку, легко поднялся и двинулся дальше, зорко осматривая окрестности в поисках следующей жертвы, отвечающей его требованиям. В этой богатой локации живность попадалась на каждом шагу и несла в себе крупицы драгоценного опыта и трофеи. Но 80% встречающихся зверей гном игнорировал, не собираясь превращаться в бездумного уничтожителя всего живого в зоне досягаемости. Нет смысла, большая часть выпадающих трофеев никак не сможет пригодиться и лишь послужит лишним грузом в заплечном мешке. Были звери с хорошими инграми, но они же имели другие недостатки. Например, были слишком быстрыми и юркими, либо летающими, либо же обладающими противными умениями. Как те же противные гадюки, отравляющие врага долгодействующим, сильным ядом. Мало удовольствий видеть, как твоя жизнь утекает в никуда, а у тебя нет ни противоядия, ни запаса целительных эликсиров. Поэтому Кроу вполне обходился уже проверенными мелкими монстрами. Опыт капает не столь быстро, но все же капает. Большего никуда не торопящийся приключенец и желать не мог. Гном-игрок проснулся несколько часов назад, аккурат за час до отъезда ставших родными стражей. Попрощавшись и пообнимавшись с ними, Кроу поздоровался снова прибывшими воинами, после чего скромно отошел в сторонку и присоединился к разгрузке телеги с припасами. Неделю назад он, пыхтя и обливаясь виртуальным потом, судорожно пытался не уронить крохотный бочонок с малосольными огурцами. Теперь же с легкостью снял с телеги огромный мешок муки и отнес на склад, уложив на самую дальнюю полку. При этом уровень усталости хоть и поднялся, но совсем немного. Так что в разгрузке Кроу помог очень сильно, заработав благодарность от новеньких стражей. В то время, когда Кроу таскал мешки и катал бочки, прибывший с проверкой грозный сотник вместе с десятником Маврикием обошли всю территорию сторожевого поста Серый Пик, после чего надолго задержались перед первым и пока единственным частным земельным участком с несколько хвостливым названием Кроу Холл. Их разговор о таскающей припасы гном не слышал, зато увидел довольную улыбку десятника Маврикия. Видать, похвалили его за вклад в развитие местной жизни. И значит, Кроу не зря корячился всю неделю, и особенно прошлую ночь, стараясь как можно скорее выполнить свое обещание. Вскоре отстоявшие неделю на страже воины двинулись в обратный путь, осмотревший все сотник, отправился вместе с ними. Тогда же Кроу получил завершение своего ежедневного задания, успешно выполняемого всю неделю без единого сбоя. Ежедневное задание сбор хвороста успешно выполнено, награда трехразовое питание в день уже получена. К глубокому сожалению кратышке гнома с завершением задания прекращалось и трехразовое питание. Что ж, все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается. Правда, никто не запрещает попытку восстановить вкусное и не особо обременительное задание, но это чуть позже. А пока что игрок ненадолго вернулся к своему земельному участку, Забрал оттуда все необходимое для охоты и почапал себе потихоньку на охоту. Навязываться на обед он не стал, успеется, но порцию обеденных дров отнести к кухне не позабыл, ничего не потребовав взамен и лишь вежливо поклонившись. Авось Новый Кашевар уже знает о его недавней ежедневной обязанности от Дреддина и решит не менять устоявшейся традиции. На это вся надежда. К слову, сменивший бессменного Дредина Новый Кашевар был личностью весьма примечательной на внешний вид. Единственный среди стражей полуорг, громадный, невероятно мускулистый, руки напоминали обтянутые зеленой кожей бугристые бревна. На голове красовался высокий ежик черных, как смоль волос. Лицо испещрено десятком шрамов, глаза смотрят свирепо, а к кухонному столу приставлен столь большой топор, что казался не оружием, а монументальным памятником всем топорам мира. С собой новый повар привез личный половник, которым без сомнения можно было проломить череп даже пещерному медведю. Настолько увесистым было сие кухонное приспособление. В общем, полуорг Кашевар был просто идеалом для подражания, именно таким сильным и хотел стать со временем Кроу. Завистливо покосившись, игрок покинул наполненную вкусными запахами кухню, а вскоре покинул и пределы сторожевого поста. Сопровождаемый продолжительными взглядами Заступивших на службу стражей И вот уже второй час Кроу охотился Избирательно направляя свое оружие Приготовленные прошлой ночью Толстенные еловые дубины Да, именно дубины Теперь, когда он уже обладал Значительным запасом сил Гном решил использовать в качестве оружия Нечто более внушительное, чем обычная палка Он хорошенько обтесал два бревна И отрубил для своих нужд их комливые части после чего в его руках оказались первобытные дубины, жуткие на вид и с несравнимо лучшими убойными качествами. Более короткие, чем предыдущие колья, но гораздо увесистей и требовательней к персонажу. Хорошо обтесанная еловая дубина, класс предмета, одноручное оружие, урон от 10 до 15, тип урона дробящий. Класс предмета обычный, прочность 47 из 65. Доступна к использованию при минимальный уровень 7, сила 25. Дополнительный эффект, плюс 5% к шансу оглушить жертву при нанесении точного удара, плюс 2% к отбрасыванию, эффективность умений зависит от типа противника, особенностей его тела или же умений. Да-да, у его нового оружия появились минимальные требования. Если упоминание о минимальном уровне можно было счесть особенностью игровой системы, старающейся соблюсти баланс, то вот про силу вполне закономерно такую толстенную дубину без селенок и от земли не оторвать. Кроу еле уложился в лимит. Ограничения появившегося шанса на оглушение и отброс понятны. Попробуй оглушить водяного элемента или же отбросить каменного голема, либо вросший в землю пень-пожиратель. Но здесь таковых не наблюдалось, так что Кроу мог смело оглушать всех подряд, особенно кроликов и чертовых шакалов. Из последних черноволосый гном убил уже двоих. Попалась ему на пути мини-стайка, и на этот раз он решил не отступать. Битва закончилась его полной победой, в награду достался опыт, шакали, мясо, клыки и две облезлые шкуры. Дубина проявила себя отлично, оглушая врага и отбрасывая его назад. На горизонте виднелись уродливые силуэты других шакалов, но к ним игрок не спешил, слишком уж их много. Все-таки противные это создания, вцепляются, роняют на землю, блокируют передвижение, пока рановато пытаться дать достойный отпор многочисленной стае. «Иначе при любой ошибке сразу пойдешь на шакалий корм и бесславно улетишь на далекую локацию возрождения». Вовремя уловив тихое шипение, Кроу резко отскочил назад и в то место, где он только что стоял, ударила распрямленная живая пружина. Притаившаяся за камнем гадюка чуть-чуть опоздала с броском. В следующую секунду на ее узкую хитрую голову опустилась тяжелая дубина, расплющив ядовитую гадину. На выпавшие после гибели змеи предметы Кроу даже не взглянул. Змеиная шкура, клыки и белесое мясо далеко не те предметы, которые можно обменять или продать вне города. Тут они абсолютно никчемны, а вот виднеющийся в траве рыжий лисий хвост определенно стоит изучить попристальней. Ближе к вечеру новехонький заплечный мешок типа корзина плетеная был заполнен по максимуму. И гном-игрок направил свои усталые стопы к дому, благоразумно решив успеть попасть в безопасную зону до наступления ужина. Как всегда, львиную часть придавливающего к земле веса составляли древесины и камни. Эти ресурсы крайне важны для будущих планов, и надо накопить их как можно больше, чтобы под рукой всегда был необходимый хотя бы на первое время запас. К тому же именно эти предметы пригодятся со 100% вероятностью тогда как остальные трофеи имеют все шансы отправиться в мусор и небытие. Без приключений добравшись до родного дома, Кроу, вежливо здоровый со всеми, дошел до своего участка и, как каждый день, занялся рутинными делами. Но в этот раз первым делом он принялся за пополнение арсенала, старательно вытесывая для себя парочку новых дубин. Завтра с утра ему предстоит довольно длинное и опасное путешествие, как утверждали записанные в журнал тщательно прописанные планы. И нарушать планов гном не собирался, как только на землю упадут первые лучи утреннего солнца, он тронется в путь, хотя еще не добрал минимально необходимого количества уровней. Придется исправлять это на ходу, то есть заниматься тем, что Кроу ненавидел, делать что-то наспех. Эх, едва только окончательно потемнело, гном уже спал в своем слегка обновленном шалаше, свернувшись в калачик и прикрывшись пушистой еловой ветвью позади доставка дров, короткие знакомства с новыми стражами и записывание в журналах имен и внешних примет. Быстрая болтовня и ничего более. Сейчас главное установить хотя бы шапочное знакомство. А налаживанием более тесных связей он займется по возвращению, тем более что у некоторых свободных от службы стражей, гном увидел в руках свежие выпуски газет и журналов. Читать он любил, поэтому надо будет выпросить у стражей газетку для ознакомления с мировыми новостями Вальдиры. И полезное, что узнает, и досуг появится. И может даже интеллект повысится волшебным образом. Танку главная броня, а не ум. Но халявные бонусы характеристик никогда не помешают.